Мелани, Скарлетт и тетушка питти вскочили с кроватей, поспешно зашнуровали свои корсажи, пригладили волосы и спустились в гостиную. «У миссис Боннелл дети заболели корью», заявила с порога миссис Мэри уайзер всем своим видом давая понять, что считает миссис Боннелл целиком ответственной за то, что это случилось».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 «Но, Долли, это же невозможно!» «Не говорите мне, пожалуйста, невозможно, пить Петт Гамильтон», воинственно заявила миссис Мервайзер. «Вы должны приглядывать за неграми, которые будут разносить прохладительные напитки. Вместо миссис Боннелл, а Мелли будет сидеть в киоске девочек-маклюр». «Но мы же не можем! Еще не прошло и года, как бедный Чарли!» «Я разделяю ваши чувства».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 если мы будем вместе, а не порознь. Тебе не кажется, что так лучше, Мелли? — Право, — беспомощно пробормотала Мелли, — мысль о том, чтобы, еще не сняв траура, появиться в публичном собрании, была для нее столь дикой, что она растерялась. — Скарлетт права, — поспешила заявить миссис Мэрюайзер, заметив колебания Мелани. Она встала, оправила кринолин.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 Звездчатые флажки и растения в горшках и катках почти скрывали их от глаз, и Скарлетт без труда догадалась, что все эти герани, колеусы, водосборы, алиандры и бегонии были принесены сюда из разных домов со всех концов города. Даже четыре сокровища миссис Элсинг, ее четыре каучуко-носа, заняли почетное место по углам подмостков». С убранством же противоположного конца зала дамы так постарались, что превзошли самих себя. Здесь на стене висели огромные портреты президента конфедерации Дэвиса и вице-президента Стефенса, уроженца Джорджии, прозванного «Маленьким Алексом». Над портретами был водружен гигантский флаг —